Глава 3. Бэкстрём был осторожен. Злые люди толпами шастали у его крыльца, и только он, он один мог решать в каждом конкретном случае стоит ему опускать подъёмный мост замка, служившего ему жилищем, и как это делать. А там, чтобы посмотреть в дверной глазок, у него и мысли не возникло. Только слабые, на голову склонные к самоубийству личности предпочтали действовать таким образом, рискуя получить пулю в башку. А если и имелся глазок на его двери, то исключительно ради того, чтобы обмануть противника. Взамен ему несколько месяцев назад установили скрытую камеру наружного наблюдения, которую комиссар для удобства подсоединил как к своему домашнему компьютеру, так и к модному мобильному телефону. Определённо Эдвин решил бэкстрём и, коснувшись дисплея мобильника, вывел на него картинку всей лестничной площадки и убедился, что мальчуган один. Прежде чем открыть дверь, он сунул Зигги в карман халата, чтобы напрасно не пугать гостя. Эдвин сказал Бэкстрёму: "Приятно видеть тебя. Чем я могу помочь, молодой человек? Рассказывай. Если комиссар извинит, при всём уважении, смущённо проговорил мальчик и вежливо поклонился. Мне кажется, в этот раз я могу кое-что сделать для вас. Вот как. Отлично звучит, входи, сейчас узнаем. Свойобразный парень подумал Бэкстрём, не говоря уж о том, какой странный наряд на нём сегодня. Эдвин был маленький и худой. тощий, как зубная нить, и ростом не намного больше того её отреска, который бы кстрям обычно складывал посередине прежде чем утром и вечером почистить произведение искусства, ныне заменившее его исходный набор. К тому же парнишка носил круглые очки в массивной оправе с линзами толщиной из бутылочное стекло и говорил книжными фразами. Короче говоря, маленькая эрудированная очковая змея. переехавшая на в их подъезд несколько лет назад. Эдвин обладал тем достоинством, что был хорошо воспитан на стародавней манер и являлся к счастью единственным ребёнком как в своей семье, так и в доме, где они с Бэкстроумом жили. Бэкстром не любил детей. В том не было ничего странного, поскольку он не лучшим образом относился ко всем людям за исключением самого себя. а также к большинству животных и растений, но для Эдвина делал исключение. Ведь в конечном счете оказалось, что мальчик молчалив, отличается невероятной преданностью и также может быть крайне полезным, когда речь шла о выполнении небольших поручений вроде того, чтобы купить газеты, содовую для коктейля и различные продукты в магазине деликатесов в торговом центре на Санкт-Эрикс-Гаттен. Пусть даже требовалось подождать ещё несколько лет, прежде чем Бэкстрём смог бы послать его в винный магазин для выполнения немного более трудного задания, но всему своё время, а уже сейчас Бэкстрём привязался к парнишке. В этот день Эдвин был одет в униформу: синюю рубашку с длинными рукавами, жёлтый шейный платок, концы которого спереди соединялись плетёным кожаным шнурком. синие брюки чуть ниже колен и синие кроссовки. Его рубашку украшало несколько тканевых эмблем и металлических значков. На поясном ремне висели большой финский нож и три сумки разного размера, а из-за спины выглядывал маленький рюкзак из коричневой кожи. Возможно, он сбежал из отряда морских скаутов, подсказал бэкстрэм полицейский. Бэкстрем и его гости расположились в гостиной комиссара. Сам хозяин устроился в своем напоминавшем трон кресле с подставкой для ног, тогда как Эдвин сначала снял с себя рюкзак, поставил его на разделявший их придиванный столик и только потом сел в ближайший угол дивана. С прямой, как у оловянного солдатика, спиной и серьезной миной. «У тебя какое-то дело ко мне». напомнил Бэкстрэм, пригубил своего коктейля и дружелюбно кивнул маленькому посетителю. "Да", подтвердил Эдвин. "Несколько дней назад я сделал находку на острове рядом со скаутским лагерем, где сейчас нахожусь, по-моему, она может заинтересовать вас, комиссар". "Я слушаю", дружелюбно улыбнулся Бэкстрэм. "Рассказывай". Эдвин кивнул, открыл свой рюкзак И достав из него пластиковый пакет, передал Бэкстрёму. Взяв его в руку, тот сразу понял, что находится внутри. Ничего себе, подумал он. Довольно жуткая находка, согласился Эдвин серьёзно.